Глава в о с ь Кира Испорченное выходкой Кирилла настроение не развеялось даже после дороги. Оно требовало тяжелой артиллерии. А потому по пути от остановки домой я купила мороженое и позвонила подруге. Увы, Лика ответила, что пока прийти не может. Они с семьей вовсю готовились к поездке в Анталию и сейчас как раз были заняты генеральной уборкой. «Ладно, приходи, как сможешь», — отозвалась я. «А что у тебя случилось? Голос какой-то вялый. Расстроилась, что мало отдыхала?» «Нет, просто устала», — ответила я перед тем, как отключиться от разговора. Почему-то было стыдно рассказывать подруге о том, что произошло в самолете. Она хоть и поддержала бы меня, наверняка бы добавила, что в этом есть доля и моей вины». Надо было или сразу твердо отшить парня, или, если он действительно так уж хорош собой, не тушеваться, как в первый раз на школьной дискотеке, и взять его в оборот. В общем, не быть растяпой. Лучше заставить себя не думать больше об этом, попытаться не вспоминать, просто забыть. Но как забудешь свой первый поцелуй? Я ведь действительно представляла, что все будет иначе. С любимым человеком, уж точно не с тем, кого я видела в первый и последний раз в жизни, в романтической обстановке. Мечтала, что на мне будет красивое платье, а не растянутая кофта, что тот, кто разделит со мной этот волнующий момент, будет влюблен в меня, а не просто поразвлечется за мой счет. Вот так оно все вышло. Мечтала, мечтала, а жизнь взяла и щелкнула по носу. В квартире было непривычно пусто и тихо. Никто не бегал с громким топотом туда-сюда по комнатам и коридору, не вопил «Мам, хочу пить!», не требовал немедленно включить мультики. Таким образом телевизор оказался в моем полном распоряжении. И я, приняв душ после дороги, надела растянутые домашние штаны с майкой, поставила диск с любимым сериалом и расположилась на диване с мороженым. Наблюдая за перипетиями чужой судьбы, я понемногу начала успокаиваться. Мне почти удалось убедить себя в том, что ничего такого уж страшного не случилось. Да, неприятно, конечно, и горько от того, как рухнули мои романтические фантазии, но бывают в жизни ситуации похуже. А самое, пожалуй, обидное, что Кирилл мне на самом деле понравился — до того, как начал задавать вопросы с неприличными намеками и, разумеется, до поцелуя. Поведи он себя по-другому, и я бы, возможно, даже согласилась продолжить знакомство. Но, само собой, после его возмутительной выходки об этом и речи не было. Разумная часть меня настаивала на том, что самым с правильным решением станет просто выбросить все случившееся в самолете из головы. Будут когда-нибудь другие встречи, другие взгляды и другие поцелуи. Все будет. Кирилл. Мирослав позвонил, когда пицца с острыми колбасками и мексиканским соусом была съедена, а сам я принял душ, натянул шорты и лениво валялся на ковре в своей комнате. Несмотря на работающие кондиционеры, было жарко. За окном плавился от летнего марева асфальт, и казалось, будто я слышу привычный городской шум даже через прочные стеклопакеты. «Насчет меня ничего не изменилось? Он не передумал?» — спросил я, и сам почувствовал себя паршиво от того, что приходится вымаливать отцовскую поблажку как милостыню. В конце концов, я же не употреблял наркотики — и, как говорится, ничем не позорил нашу фамилию. Так не слишком ли сурово старший Загорский решил со мной поступить? — Ты еще надеешься? — не без иронии отозвался старший брат. — н о вдруг он решил, что я ему срочно нужен сейчас там, а не тут? — А ты уверен, что стал бы полезным? — предсказуемо хмыкнул Мир. — Он в меня тоже не верил. ну Я, конечно, не приглядывался, но, кажется, у его деловых партнеров больше нет хорошеньких дочек. «Иди ты!» – буркнул я. Не приглядывался он. Так и женится на своем ноутбуке. А «Отец хочет, чтобы ты завтра явился в отдел кадров и подписал договор. Да, и не забудь, что подкидывать тебе денег он не намерен. Рассчитывай там с расходами, не шикуй. Без тебя знаю». — Неужели? — снова сиронизировал братец. — Я как н а его видел улыбку на его губах. — И как ты добрался от аэропорта? На такси ведь, так? — А на чем же еще? Ну, есть маршрутки, электрички. — Ага, вот ты с чемоданом в маршрутке и катайся, умник. Сам-то когда приедешь? — Позже, у меня еще есть дела. — Ха! т о бы сомневался, они же такие деловые. Владимир Игоревич Загорский и его старший любимый сынок. Умница и красавчик. А младший бабник и лоботряс, которого лучше не брать в приличное общество. А ведь у нас троих больше никого нет. Все остальные родственники живут далеко, кто-то так даже в других странах. А мамы нет с нами уже несколько лет». Разумеется, на отца обращают внимание женщины. Он еще не старый и в хорошей форме. Любовница у него наверняка есть. Но ни одно й из них он не приводил домой и не знакомил со мной и Мирославом. Из этого можно сделать вывод, что ничего серьезного он ни с кем не планирует. ты да где бы у него взялось время на серьезное? Отец женился на маме еще студентом. На старых фотографиях его и не узнать. Я совсем не помнил старшего Загорского без этих его перерезающих широкий лоб хмурых складок и с длинными, почти как урок звезды, волосами. Но парень с тех фотоснимков выглядел именно так. Он сам создал свой бизнес практически с нуля. Никто не помогал. Нам с братом его не понять. Как говорит отец, мы пришли на в с ё готовенькое». Однако даже это не повод делать из меня посмешище и отправлять водить ретро-поезд по парку развлечений».